Предисловие. Пережитые травмы влияют как на разум, эмоции и установки, так и на тело. В момент угрозы жизни включается инстинкт самосохранения. Мы бежим, скрываемся, прячемся, даем отпор или просто зажимаемся в комок, пока все не закончится. Делаем все, что поможет нам выжить. Спустя время разум понимает, что мы в безопасности, но тело все еще пребывает в боевой готовности. Реагируя на раздражители повседневной жизни, напоминающие о травме, тело инстинктивно повторяет то, что помогло нам выжить. Адаптивная реакция выживания превращается в симптом. Тело, которое воспользовалось инстинктами самосохранения, чтобы избежать удара, превращается в нашего врага, а не союзника. То, что помогло сохранить нашу физическую и психологическую целостность, через некоторое время перерастает в триггер симптомов посттравматического стресса. Вандер Колк, 1997, Огден, Миттон и Пейн, 2006. Состояние осложняет то, что тело и разум, пережившего травму, лучше функционируют под угрозой, чем в спокойных и мирных обстоятельствах. Современные технологии позволяют изучать реакцию мозга и нервной системы на стимулы. Исследователи выяснили, что нарративные воспоминания о травматических событиях связаны с интенсивным состоянием возбуждения вегетативной нервной системы. Вандер Колк и Фислер, 1995. Даже мысли о воспоминаниях достаточно для того, чтобы нервная система воспринимала ситуацию так, как будто прошлое происходит в реальном времени. Проработка травмы с помощью нарративной терапии может усложниться, если рассказ о произошедшем вызывает напряженную реакцию, усугубляющую состояние клиента. Человек, переживший травму, приходя на групповую или индивидуальную терапию, переживает другое потрясение. Нейробиологические и психологические последствия частого перевозбуждения нервной системы, эмоциональные паттерны и паттерны привязанности становятся привычными. Это начинает казаться ему частью собственной личности. Человек начинает отождествлять себя с симптомом так сильно, что уже даже не может полностью вспомнить произошедшее травмирующее событие. Развиваются и другие проявления, отчаянные попытки справиться с травматическим опытом, селф И суицидальное настроение, стыд и ненависть к себе, изоляция, жертвенность, ревиктимизация и зависимое поведение. Селфхарм аутоагрессия причинение вреда самому себе, ревиктимизация от английского revictimization. стремление повторно попадать в роль жертвы. Это разные способы регуляции нервной системы, которые находятся в дисбалансе. Селфхарм и суицидальное поведение вызывают выбросы адреналина усиливающие чувство спокойствия и контроля. Голодовка и переедание вызывают оцепенение. Изоляция дает возможность избегать раздражителей, связанных с травмой. Зависимое поведение помогает затормозить реакции, либо усилить возбуждение, или то и другое одновременно. Следуя традиционным психотерапевтическим моделям, при повторном переживании травмирующих чувств подобные реакции на потрясение пройдут сами собой. Однако клинический опыт и новые нейробиологические исследования говорят о другом. Человеческий разум и нервная система отвечают на напоминание об угрозе так, будто это настоящая угроза. Если только лобная доля не способна отличить настоящее от напоминания о прошлом. Чтобы десенсибилизировать или трансформировать травмирующее воспоминание, нужно изменить реакции сознания и тела на него. Десенсибилизация – От латинского «dea sensibilis» – снижение интенсивности ответа при повторном воздействии стимула. Нужно восстановить активность в лобных долях. Это поможет научиться нам иначе реагировать на наши раздражители. Как специалисты, мы должны помочь пациентам противостоять привычным реакциям, привлекая к ним внимание. Рассказывать, что это за симптомы, поощряя внимательность и осознанность к своим ощущениям. Помогать исследовать прошлое в оптимальном темпе для организма. Это позволит правильно функционировать в нервной системе организма, не разрушаясь в процессе восстановления. Поощрять развитие новых воспоминаний и реакций на триггеры. Мы должны помочь клиенту изменить восприятие травм, не считая их частью самого себя. Мы с Дейдро Фей познакомились в 1998 году. Тогда мы обе работали в Центре травмы, который являлся клиникой и исследовательским институтом под управлением основателя Бессела Ван Дер Колка. Дейдре наняли в штат. Ее преимуществом был многолетний опыт работы с йогой и осознанностью. Уже тогда результаты новых исследований в области нейронауки показывали, что эффективное лечение травмы невозможно без комплексного подхода. Не слушая свое тело, добиться успеха будет очень сложно. Поэтому Центр искал специалиста по работе с телесностью, способного помочь разработать новые подходы к исцелению травмы. Когда я начала направлять клиентов в группы телесной осознанности или эмбодимента Дейдер Фэй, я, как психотерапевт, верила, что мои клиенты найдут поддержку и возможность обобщить симптомы. Embodiment от английского embodiment, воплощение, реализация. Совокупность телесно-психологических практик. Я не подразумевала, что изменения будут настолько глубокими и быстрыми, насколько эффективно они повлияют на результат работы в ходе индивидуальной психотерапии. Нескольких недель я наблюдала за успешными результатами участников группы Дейдре. Они добиваются успехов в лечении значительно быстрее, чем другие пациенты. Клиентка, с которой мы много раз обсуждали ее болезненную привязанность к нуклеарной семье, все осознала после группового занятия, посвященного личным границам. Нуклеарная семья – семья, где центральное место занимают отношения между супругами, а не отношения с их предками или потомками – родителями или детьми. Проводилось оно с использованием не когнитивного, а эмпирического подхода. Пациент, переживший болезненные длительные травмы, вызванные ранее потерей близких, находил утешение на занятиях по ощущению причастности. Другая клиентка, годами пребывавшая в состоянии бессильного детского гнева, развела навыки управления интенсивным эмоциональным состоянием. В последующие годы я лично изучала модель телесной осознанности. Мы с Дейдер Фей стали вести группы вместе. Это научило меня ценить простоту и креативность этого подхода. В один момент я почти потребовала, чтобы Дейдер опубликовала книгу. Это уникальное руководство для других терапевтов и пациентов по всему миру. Это простая, но действенная модель, включающая в себя важнейшие элементы, помогающие исцелять травмы. Чтобы справиться с автоматическими инстинктивными реакциями на травматические триггеры, необходима практика осознанного наблюдения. Намеренная выработка чувства принадлежности и причастности поможет справиться с негативными убеждениями, как «я не нужен» или «я ни для кого не важен». Умение отстраниться от тяжелого опыта, чтобы изучить его составляющие, мысли, чувства и телесные ощущения, необходимы для регуляции нервной системы. Отделение фактов от чувств, способность жить в моменте, помогут научиться отличать прошлое от настоящего. Это ключевые навыки, необходимые клиентам, чтобы избавиться от ощущения постоянной угрозы в течение после пережитой травмы. Способность осознанно выбирать новые реакции или менять точку зрения позволяет справиться с убеждениями, что ничего не изменится. Пережившие травму беспомощны перед всепоглощающими эмоциями и верой в то, что они ущербны и неполноценны. Я до сих пор помню клиентку, чьи пессимизм и убежденность в неполноценности внезапно трансформировались после рассмотрения одной истории с разных сторон. Я ожидала знакомую реакцию – злость, горечь, безнадежность и болезненное одиночество – но неожиданно помогла клиентке открыть новые возможности. Теперь та же история была пропитана нежностью, состраданием и верой в окружающий мир. Это упражнение помогло клиентке избавиться от постоянного ожидания худшего. Доктор Янина Фишер, Окленд, штат Калифорния.